Глава 19 На следующее утро Геррера опустила солнцезащитный козырек в «Шевроле», пересекающем центр «Феникса». Весь прошлый вечер команда собирала информацию о Томасе Кирке. Нина глотала одну чашку кофе за другой и в итоге не смогла уснуть, вернувшись в отель. Брэк тоже переборщила с кофеином, и весь вечер они с Ниной оживленно обсуждали результаты поиска. Агенты решили нагрянуть к Кирку домой, пока тот еще не ушел на работу – Геррера въехала на улицу, где жил подозреваемый, следом за машиной Переса без опознавательных знаков. Уэйд сидел на переднем пассажирском кресле, Брэк и Кента устроились позади. Тихо тут заметила Нина, сбавив скорость за два дома до нужного адреса. Перес вышел из автомобиля и неторопливым шагом направился к водительской дверце. Нина опустила стекло, и детектив просунул голову в салон. — Вызвать копов! — Нина покачала головой. — Обойдемся без шума. Постучим, потолкуем. Она специально использовала знакомый Пересу полицейский же организм, означающий обычный разговор с подозреваемым на добровольной основе. И вот Нина, Перес и Уэйд стояли на пороге, а Брэк и Кент патрулировали двор. Постучим-потолкуем, в любую минуту может превратиться в делаем ноги. На звонок не ответили. Тогда Нина ударила в дверь кулаком. Та слегка отворилась. Метнув взгляд на Уэйда и Переса, Нина громко объявила. «ФБР!» «Мы ищем Томаса Кирка!» Тишина. «Мистер Кирк, нам нужно поговорить!» И снова молчание. Задрав голову, Геррера заглянула в щель. В глаза бросились алые капли на светло-серых плитах пола. Кажется, на полу кровь. Она вытащила глок, и мужчины последовали ее примеру. Постучав по уху, Уэйд активировал переговорное устройство. «Дверь открыта. Геррера заметила кровь», — сообщил он Брэк и Кенту. «Мы заходим!» Все указывало на то, что в доме раненый. К тому же владелец представлял интерес для следствия. Эти неотложные обстоятельства давали федералам право войти в дом, убедиться в безопасности жильцов. «ФБР!» — повторила Нина, и первая ворвалась в прихожую, а мужчины ринулись сразу за ней. Геррера знала, у органов правопорядка примерно одинаковая техника по всей стране, а значит, коллеги держатся углов, дабы не попасть под прикрестный огонь при обыске дома. Заметив капли крови на плитке у столовой, Нина откололась от команды. За широкой колонной виднелись голые ноги, торчащие из прохода. Там, где кожа соприкасалась с полом, темнели синюшные подтеки, трупные пятна. Чисто раздался голос Уэйда из прихожей. Столовый белый мужчина! крикнула Нина в переговорное устройство. Очевидно, мертвый! Оставайтесь на месте, велел Уэйд. Остальным продолжать обыск! Не выпуская из рук пистолет, Геррера ждала, пока команда закончит и придёт к ней. «Его ударили ножом», — прокомментировала она, — «несколько раз. Судя по всему, он приполз оттуда», — показала на прихожую. «Из главной спальни ведет кровавый след», — добавил Уэйт. «На жертву напали в постели, скорее всего, во сне». Нина склонилась рассмотреть деяющие раны на шее убитого. Взгляд скользнул к его лицу. «Томас Кирк. Узнаю его по фотографии на правах». Удивительно, что он так далеко забрался, поморщившись, произнесла Нина. Раны-то глубокие. Кен спрятал оружие в кобуру. Ему перерезали глотку, чтобы не смог закричать или поговорить с кем-нибудь по телефону. Наверное, Кирк пытался доползти до двери, позвать на помощь. Тут уж однозначное убийство. Пэрис достал мобильный из кармана. Позвоню в отдел. Это в нашей юрисдикции. Детектив был прав, но Нина остановила его жестом руки. «Подождите!» — она оглядела опрокинутые стулья, вырванные из резного буфета ящики, косо висящие на стене картины. «Про вашему что произошло?» «Жил взлом!» — полицейское словечко, означающее «взлом жилого помещения». «Мне не верится, а вам?» — сощурившись, спросила Нина. Перес вздохнул. «Понимаю, главного подозреваемого пришибли накануне допроса, на совпадение не тянет. И все же факт остается фактом». Нужными полномочиями обладает отдел убийств Финиксы. Я обязан им сообщить. И хватит пачкать место преступления. Именно этого и добивается подозреваемый, вмешался Уэйт изображает то, чего нет. Профайлер показал на комнату позади. Я видел главную спальню, там тоже кавардак. Мы приходим к трем выводам. Во-первых, это не просто ограбление, Кент загнул палец. Во-вторых, не Кирк наш подозреваемый, — загнул второй. И, наконец, он знал то, что настоящий убийца хотел от нас скрыть, — загнул третий. «Вы упустили важный пункт», — вставила Нина. «Субъект как-то понял, что мы сегодня придем.